Энциклопедия. Земельвейс. По прошествии времени надо признать, что человек, который сделал больше всех добра своему виду, кто объективно спас больше всех человеческих жизней, это Игнац Земельвейс. Действительно, этот венгерский врач-акушер Первым предложил врачам и акушеркам мыть руки перед тем, как помогать женщинам при родах. До него считалось нормальным, что в больницах 12% женщин умирали от родильной горячки, это считалось фатальным. В то время во Франции даже полагали, что эта горячка вызывается холодом или влиянием Луны. Вот его история. В 1846 году доктор Игнац Земельвейс становится врачом-ассистентом акушерского отделения общей больницы в Вене. Когда умирает его друг профессор анатомии Якоб Колечко, у него создается впечатление, что сами врачи, лечившие Якоба, на своих грязных руках занесли ему зараженные частички, что его и убило. В то время микробы еще не были открыты, И Земельвейс говорил о невидимом яде. Чтобы бороться с ним, он предложил мыть руки хлорной водой. С 1847 года, в отделениях, которыми он заведовал, стали следовать его рекомендациям и увидели, что смертность снизилась с 12% до 2,4%. К тому же Земельвейс предписывал всем врачам мыть руки после работы с трупами, прежде чем они подойдут к роженицам. Как только стали следовать его рекомендации, уровень смертности упал в его отделении до 1,3%. Однако его успех вызвал зависть, а потом и ненависть коллег. В Вене он становится предметом многочисленных насмешек, а его предложение мыть руки считают еврейским религиозным предрассудкам. В Торе действительно предписывают мыть руки, прежде чем приступить к лечению. В остальной Европе Земельвейс тоже не получил никакой поддержки и также стал предметом насмешек, несмотря на неопровержимые результаты. В конечном счете он был изгнан из Венской клиники, а в родильный дом в Будапеште его взяли только с условием, что он забудет, о своих глупостях с мытьем рук. В 1865 году, когда он хочет представить эту тему в Будапештском университете, его арестовывает полиция. У него начинается нервная депрессия, и собратья по профессии запирают его в психиатрическую лечебницу. По свидетельствам того времени, Земельвейс так и оставался приверженцем мытья рук что очень раздражало его лекарей, а санитары его регулярно избивали. Высшая ирония судьбы. После одного особенно жестокого избиения у него были многочисленные открытые раны, и врач, который их обрабатывал, не вымыв рук, внес ему инфекцию, та перешла в гангрену, и он скончался в страшных мучениях. Открытие асептики через двадцать лет принесло логическое объяснение интуиции Земель вейса которая таким образом стала очевидным фактом и спасла миллионы жизней. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, Эдмонд Уэллс, том 7.